Глава тридцать восьмая. Сарафанова. «Я все думаю, могла ли Искра через четверть века опознать в соседе подруги, бойфренды матери», заметил Макар на полпути в сарафанова «Мужики с возрастом порой сильно меняются. Они-то Астаховы за ней следили, она же нам сама про соседей сказала». «Я ей в разговоре сразу назвал фамилию соседей. Она на Астаховых никак не отреагировала», вспомнил Клавдий Мамонтов. «Конечно, Кантимирова не стал нам с тобой заявлять. Знаете, моя 70-летняя мама крутила роман с юным бойфрендом по имени Астахов. Кто в таком, чужим незнакомым людям, пусть и частным детективам, сходу признается? Может, она и фамилию его давно забыла. Вера Павловна наша вспомнила лишь имя денни Даже не Денис, а просто денни А он мог оказаться и Даниилом. И потом Федор Матвеевич планировал показать Кантимировые фрагменты видеозаписи допроса Астахова для опознания. Только не успел». «Я обязан был сам допросить Контимирова. Полковник Гущин слушал их сосредоточенно. «Вы послали нас», — ответил Мамонтов. «Мы допустили просчет, «Вы сделали по максимуму и добыли информацию, которую, возможно, в официальном допросе мне Контимирова никогда бы не озвучила». Полковник Гущин покачал головой. «То, что некоторые вещи запаздывают в нашем деле, ну, никто в этом не виноват. Так складываются обстоятельства». «Мы пашем всего несколько дней и значительно продвинулись. Сейчас поставим жирную точку». Клавдий Мамонтов молчал, не подхватывал с воодушевлением гущинские посылы. Они уже въезжали в дачный поселок под звуки полицейских сирен. «Есть одна нестыковка», — сообщил Макар задумчиво. «Именно Анна Астахова сказала нам, что к Гулькиной в день убийства приезжала женщина на машине. Мол, она и прежде ее видела у соседки. Она нам первой сообщила про Искру. Неужели так в лоб сразу дала нам наводку на Кантемирову и ее семейство? — А с чего ты взял что не стыковка? — Наоборот, — удивился полковник Гущин. — Астаховы же видели Искру у Гулькиной. Может, весь их план сложился окончательно, когда они поняли, что контимирова знает их соседку. — План насчет Натальи Гулькиной? Включить ее в список жертв? — уточнил Макар. — Конечно, — ответил полковник Гущин. Слишком уж все как по нотам расписано. А так обычно в жизни не происходит. Макар сбавил скорость. Вроде мы по полочкам все со Астаховыми разложили. Но кое-что выпадает и запутывает нашу безупречную логику. Вопрос, тянет ли наша логика на безупречность? Ты сам и разложил, а теперь вроде на попятный. Ничего, сейчас все для себя проясним. Полковник Гущен кивнул на забор Астаховской дачи. Возле него остановились полицейские машины. Клавдий Мамонтов увидел у забора высокие стебли с белыми зонтиками. Борщевик Сосновского рос в сточной канаве. Астахова дома, окно наверху у них открыто, объявил полковник Гущи, наглядывая дом. Полицейские без труда вскрыли хлипкую калитку. В доме зашлись лаем маленькие собачки и сторожа. Полиция, откройте! Патрульные стучали в дверь, и дверь распахнулась. На пороге стоял полуобнаженный мужчина в шортах. Клавдий Мамонтов и Макар узнали Дениса Астахова. «Что вам нужно?» Он сделал шаг назад и вроде бы попытался захлопнуть дверь, но полицейские ворвались в дом и заломили ему руки. С лестницы, ведущей на второй этаж, горохом сыпались под ноги оперативникам маленькие собачки. Лаяли неистово и зло, однако не кусались. Полицейские ринулись наверх. «Обыщите все здесь!» — приказал полковник Гущин. Он шагнул в кухню, где была выгорожена ванная с душевой кабиной, открыл створку, указал Макару и Клавдию на прозрачный гель для душа на полке. Не это ли средства использовали для разбавления сока борщевика, растущего у них под забором? И ходить далеко не надо, собирать гербарий на просувку. Клавдий Мамонтов понял, командор тоже обратил внимание на борщевик Сосновского у забора Астаховых. «Он здесь, а где его сестра?» — громко спросил полковник Гущин. «Женщина наверху!» — сообщили поднявшиеся на второй этаж полицейские. «Ай да, глянем!» — скомандовал Гущин. «Но разговаривать будем сначала с ним, а затем с ней, в зависимости от того, как он себя поведет». Дениса Астахова оперативники увели на террасу, собачек загнали в чулан, заперли там. «Это произвол! Как вы смеете к нам врываться?» — выходил из себя Астахов. «Совсем за людей нас считать перестали, что ли? Вы, полиция!» Гущин, Мамонтов и Макар поднялись по лестнице. Наверху спальня. На постели, закутавшись в простыню, сидела полная темноволосая женщина. Дама с собачками. Анна Стахова. Она смотрела на наводнивших ее спальню полицейских испуганно, с великой тревогой и страхом. Вдруг она встрепенулась при виде Макара и Клавдии Мамонтова, на ее лице промелькнуло удивление и презрение. — Вы тоже, оказывается, из них? — спросила она. Ее голос звучал хрипло и низко. В спальне витал запах сигарет с ментолом. — У нас частное расследование, — ответил ей Клавдий Мамонтов. — Но с полицией мы пришли к общему выводу. — Как вы смеете врываться к нам в дом? — Анна Астахова повысила голос. «Вмешиваться в нашу жизнь? Мы что, воры? Преступники?» «Хуже», — заявил полковник Гущин. «Вы хладнокровные, расчетливые убийцы. На вашей совести три жертвы». Анна Астахова поднесла руку к горлу. «Вы с ума сошли?» — хрипло спросила она. «Что вы несете? Какие убийства?» «Подумайте, пораскиньте мозгами», — ответил ей полковник Гущин. «Посидите здесь на койке, все взвесте, может, и осознаете. Лучше вам самой во всем признаться, Чисто сердечно. «Да в чем я должна признаться?» — закричала Анна Астахова. Но Гущин уже повернул к выходу из спальни. Они спустились по лестнице. Запертые в чулане псинки жалобно выли, скулили. Под собачий аккомпанемент они начали допрашивать своего главного подозреваемого, по следу которого шли так долго и упорно. Дэнни. Астахов сидел между двух полицейских на дачном диване. На его запястьях уже красовались наручники. Он сцепил пальцы в замок. Взгляд его темных глаз тревожно перебегал с полицейских на полковника Гущина, задержался на макаре, скользнул по Клавдию Мамонтову и... Дэнни Астахов вновь вперил тяжелый взгляд в полковника Гущина. Вы задержаны мной по подозрению в том, что совместно с вашей сестрой Анной совершили убийство трех человек. Ирины Мухиной, Натальи Гулькиной и Искры контимировой дочери Нины контимировой В ее квартире на Ленинском проспекте вы в молодости проживали в качестве любовника, — объявил Гущин. — Ложь. Вы все сумасшедшие, больные. Кого мы с Аней убили? За что? — Я вообще впервые слышу. Ложь! — жестко отрезал полковник Гущин. — Не впервые! Всех своих жертв вы отлично знали! — Я знал нашу дачную соседку! Астахов сильно волновался, как и его сестра. — На ее труп мы наткнулись вот с ними, вместе! Он ткнул скованными руками в сторону Мамонтова и Макара. — И кто они вообще такие? Что они здесь делают сейчас? — Мы проводим частное расследование параллельно с полицией, — ответил ему Мамонтов, и по взгляду Астахова понял, тот ему не поверил. Он весь на взводе, ждет подвоха. Мухина вам тоже прекрасно известно, объявил полковник Гущин. Какая еще Мухина? Астахов обернулся к нему. Та, которая звала вашу сестру Анетой, и сняла в отделении банка, где служит ваша сестра, три миллиона рублей, которые вы мошенническим образом у нее забрали. А это Ира, а не наприятельница, торговавшая разной ерундой по интернету. Астахов словно вспомнил. «Но я даже фамилии ее не слыхал. Она общалась только с Аней, я с ней никогда не встречался лично». «Неужели? А в чистом ключе? Когда вы ее задушили веревкой, как потом задушили Иголькину? Полковник Гущин не отступал. «Вы сумасшедший!» — выкрикнул Денис Астахов. «В чем вы меня обвиняете? На каких основаниях? Я никого не убивал, я даже не понимаю, о чем идет речь!» «Об убийствах из корыстных побуждений, инсценированных под серию деяний психоманьяка, использовавшего растение борщевик Сосновского», отрезал полковник Гущин. «Он растет у вашего участка». «Какой еще борщевик? Что за чушь?» «Проведем экспертизу геля из вашего душа», многозначительно пообещал полковник Гущин. «Да проводите, я не понимаю, о чем речь». «Вы все отлично понимаете. Вы лицезрели труп Натальи Гулькиной». «Цветы борщевика на ее теле и лице, пятно, нарисованное на ее груди. Вы сами все это нам оставили, подкинули в качестве улик против другого фигуранта». «Какого еще другого фигуранта?» — заорал Денис Астахов. «Вы читали Кавку? У нас сейчас ситуация абсурда, словно я попал в его роман». «Кавка меня не впечатлил», — холодно отрезал полковник Гущин. Клавдий Мамонтов внимал их разговору. Нет, перепалки». И делал вывод, допрос сразу не задался. То, что выглядело на словах логичным и ясным, на практике оказалось зыбким и неоднозначным. «Вы забрали у Ирины Мухиной мошенническим способом три миллиона рублей, присвоили себе, и чтобы не отдавать деньги, боясь ее заявления в полицию, вы с сестрой решили ее убить», — нарочито спокойно объявил полковник Гущин. «Сестру, не вмешивайте, Анька, ни при чем!» — крикнул Астахов. «А вы, значит, притом, отрезал Гущин. «Да нет же, нет! Снова абсурд какой-то!» «Не абсурд. Ваш тонкий расчет, Денни!» Полковник Гущин разглядывал оппонента, оценивал противника. «Чтобы отвести от себя с сестрой подозрение в убийстве вашей главной жертвы Ирины Мухиной, вы решили замаскировать ее смерть под деянием маньяка-душителя». «На его роль вы выбрали сына небезызвестной вам искры контимировой за которой вы следили здесь, в Сарафаново, во время ее приездов к подруге. Только не говорите мне, что и ее вы знать не знаете. Вы с ее матерью сожительствовали в течение нескольких лет. Делили кровь, спали в одной постели, пытались даже жениться на пожилой вдове». Денис Астахов молчал. «Дэнни, а? Прав я? В яблочко?» Полковник Гущин почти дружески ему улыбнулся. «Довожу до вашего сведения. Чистосердечное признание облегчает... Да пошли вы с вашим чистосердечным! Вы, полиция, пытаетесь повесить на нас с сестрой серьезнейшие вещи. Уголовные преступления! убийство! выкрикнул Астахов. «Мне не в чем признаваться. Я никого не убивал. И сестра моя Аня тоже. И мы будем отстаивать свою невиновность всеми способами. Наймем лучших адвокатов!» «Про знакомство с Искрой контимировой что-то я не услышал ответа. Вы сразу в сторону вильнули», — осадил его полковник Гущин. «Кантемирову я знал, не отрицаю. Увидел ее здесь, в Сарафаново, у соседки, после стольких лет. Черт ее принес. Они, оказывается, знакомы». Астахов ударил скованными наручниками руками по коленям. «Но это все. А насчет Романа с ее матерью мне было двадцать два года». Глупый, самонадеянный, провинциальный пацан. Я искал способы устроиться, пробиться. Грезил Москвой, столицей. Аня желала нормально учиться, получить образование. Я шел ради нее на все. Мы с ней единственные близкие люди в целом мире. И с юности помогаем друг другу. Старуха Кантемирова... Она подцепила меня, пацана, рабочего ботанического сада в Сочи. Она мне отдалась прямо у фонтана дендрари ночью. Твердила, ты, денни словно юный вертун, возник передо мной. Мы сошлись с со вдовой по обоюдному согласию, она забрала меня в Москву, поселила у себя, закабалила меня, называла светом своих очей, своей последней великой любовью перед грядущей зимой. Да, я жарко долбил старуху в койке. Астахов покачал головой, словно вспоминая, криво-горько усмехаясь. Потому что она сама жаждала секса, нимфоманка. Нажилась с юности со стариком-академиком, чокнутым ученым. Она мне все рассказывала. Муженек, поглощенный наукой, нечасто ее в постели ублажал, а затем вообще откинул коньки, оставил ее вдовой. И она никак не могла себе найти нормального мужика. Ее убивало одиночество. Да, признаюсь, я пользовался нашей с ней связью. Я жил в Москве, я мог оплатить съемную квартиру Ани, когда она училась в институте. Сестра меня старше... Но именно я, младший, всегда заботился о ней и опекал ее. Дочка моей старушки Нины Искра, у нее, правда, другое имя, Сатаней, моя вдовушка порой ее так называл, я помню. Она меня люто возненавидела. Вбила себе в голову, что я хочу жениться на Нине и завладеть их академическим добром. Но я и планов таких не строил, я просто жил в свое удовольствие в Москве. Я был молод, я наслаждался, тусовался по клубам, играл в казино старуха нина устраивала мне дикие сцены ревности даже угрожала мне пацану смертью бывало в кровь лицо мне разобьет так к тёлкам приревнует представляю какова она была в молодости но потом мне все надоело ее тухлая плоть ее морщины ее ненасытность ее старость ее бесстыдство ее жажда власти надо мной и я послал ее ушел к другой вдовушке побогаче помоложе по Мы расстались с Контимировой и минула целая жизнь, годы. И вдруг я увидел дочку Нины здесь, в Сарафаново. Она изменилась, разжирела, ужасно постарела, но я ее вспомнил. И выбрали ее из чувства застарелой мести на роль жертвы в своей инсценировке», — подытожил полковник Гущин. «Я никого не убивал», — отрезал Дэнни Астахов. «Попробуйте докажите мне тот бред, что вы несли». Я и на следствии, и в суде буду насмерть стоять. Кричать во весь голос о своей невиновности. Про три миллиона я вообще ничего не знаю. И ни с какой Мухиной я никогда лично не встречался. Спросите Аню. Она вам подтвердит, расскажет о своей приятельнице то немногое, что ей известно. А соседку дачную я тоже не убивал. Я вместе с вашими соратниками, частниками, наткнулся на ее труп в нашем лесу. Вы их допросите, что они тогда забыли в Сарафаново, а? Может, это они ее зверски прикончили? А я ни в чем не виноват. Слышите вы? Мы с Аней не виноваты. Произошла чудовищная ошибка, ваш полицейский преступный произвол. Астахова била дрожь. На полковника Гущину он взирал с ненавистью. Если бы не наручники и не патрульные, мог бы, наверное, и в горло вцепиться. Бешеный волк, подумал Клавдий Мамонтов. Он ко всему еще и психопат. Видно невооруженным взглядом. Однако он ни в чем конкретно так и не признался. Кроме того, что в юности вел жизнь Альфонса при матери Кантемировой. А нам это уже известно. — Хороший стерить, а? — полковник Гущин несколько сбавил тон, поняв, что прежний напор и натиск в допросе никакого результата не принес. — Найдем красный маркер у вас на даче. Или у тебя в кармане. — Какой еще красный маркер? — Пятно на груди Гулькины, Мухины и контимировой вы. Ты им начертил. Длань свою обвел. Ты или твоя сестренка? — Аньку не трогайте. Богом прошу. Лицо Астахова исказилось. — Она самый дорогой мне человек. Сестра моя. Да я ради нее... На себя все возьмешь. Вину. Полковник Гущин словно брал его на слабо. — Сделка со следствием. Сестра вылетает из обоймы, а ты... — Ну, самопожертвование тоже выход в вашей ситуации. Клавдий Мамонтов глянул на Макара. Тот молча слушал допрос, но при последних заявлениях Гущина на его лице промелькнуло очень сложное выражение. Растерянность, стыд, презрение. Да неужели? Макар разочаровывался в приемах Гущина, риторических, коим тот прибегал в ходе незадавшегося допроса. И в глубине души осуждал командора. Но Гущин и сам понял, что поступает неправильно. «Мне лжи от вас не нужно, Астахов!» — отрезал он. «Мне потребна правда. Три женщины убиты, задушены. У меня есть основания подозревать вас сестрой. Но вранье ваше мне по барабану, понял, нет?» Он внезапно заорал на Астахова так, что в окнах террасы извякнули стекла. Воющие в чулане собачки разом притихли. Астахов как-то весь сжался в комок. Опустил голову. «Криком тоже ничего не добьешься, решил Клавдий Мамонтов. «Интересно, что поведает нам его сестра». Оказывается, в тот момент они с Гущиным думали примерно одинаково. «Мы сейчас прервемся с тобой», — полковник Гущен созерцал поникшего Дэнни Астахова. «Я дал твоей сестре время на размышления». «Она надумала, а? Послушаем ее версию событий, а потом устроим вам мощную ставку». «Ни я, ни моя сестра никого не убивали!» — тихо, обреченно произнес Астахов. «Вы можете нас арестовать, бросить в тюрьму, но вы совершаете ошибку. Нет, преступление против закона, обвиняя невиновных людей!» Маленькие Йоркширы в чулане воспрянули духом, залаяли, оглушив всех. Полковник Гущин встал и направился к лестнице. Клавдий Мамонтов и Макар словно тени устремились за ним, Гдами даме с собачками и ее лжи. Полицейские обыскивали шкафы на кухне, выбрасывали вещи Астаховых на пол. На скромной Сарафановской даче царил полный разгром.